Глава 4. Погон. Ну, вставай, вставай. в бок тыкало что-то твердое. От боли погон зашипел, но никак не мог вывернуться из-под этой штуки. Когда проморгался, понял, что в яму спустили лестницу, и она уперлась прямо в бок. Подними! попросил он, не видя своего мучителя. Проснулся Лестница ушла вверх. Хорошо спишь, видать, совесть чистая. Прямо под поговорку старую. Чистые погоны – чистая совесть. А ты свои с мясом выдрал. Тебе и кличка соответствующая, и ХБ соответствий приведено. Ха -ха». Погон задрал голову и с удивлением опознал в неестественно шумном весельчаке того самого бледного мужчину, что недолго говорил с ним в землянке. Он, впрочем, не улыбался, смотрел угрюмо. Вылезай, клоун тебя ждет. Солнце висело над горизонтом уже низко, к тому же накрапывал дождь. «Вовремя разбудили», – ворчал про себя погон по дороге. «Еще немного меня бы там залило совсем». «Где док?» – спросил он у конвоира просто так. «Что это ты о нем так беспокоишься? Он тебе 100 рублей должен. Узнаешь свое время». Они спустили в землянку, ту же самую или другую, похожую, погон не понял. В дальнем ее конце обнаружился ход, скудно освещенный, подвешенный к самому потолку единственной лампочкой. Чтобы пройти в смежное подземное помещение, потребовалось низко наклонить голову, а когда пленник выпрямился, туда же испугался. За столом сидел самый настоящий клоун, хотя и одетый в камуфляж. Лицо ярко размалевано, за гримом не так-то просто различить настоящие черты. «Привел!» – весело доложил бледный. Иди, мессер, мы поговорим. Погон огляделся. По стенам все те же бревна, неаккуратно обшитые дранкой. Столы и две лавки вкопаны прямо в землю. Не похожи на настоящее логово большого человека. Перед клоуном лежала детская маска. Та самая, отпали. Погон узнал ее по сгибам. Рассказывай. Клоун постучал маской по столу. Повторяя свой нехитрый рассказ, Погон старался все же рассмотреть клоуна. Но, видимо, для того и были нарисованы огромная улыбка и шальные глаза, чтобы никто не уловил настоящей мимики прячущегося за ним человека. Внимательно все выслушав, клоун закурил и опустил голову. С минуту Погон мог созерцать только рыжие волны парика. Паля, тебе что-нибудь говорил обо мне?» «Нет, просто шел и все». Ну, погон не знал, насколько это относится к делу. Я его спрашивал, вернемся ли мы, а он все отвечал, вряд ли. Червя, кстати, наверное, в живых уже нет, там что-то вроде переворота случилось, и... Погоди, не смешивай. Значит, безглазые девки, без оружия, у одной браслет, у другой это маска? Клоун жестом пригласил допрашиваемого сесть напротив. «По дороге сюда вы через поселок шли, конечно. Кого там встретили?» «Контролер», — вспомнил погон. «Он на нас зомби натравил. И лысый!» «Рисовальщикам его, кажется, ваши называли. Опять про привет от клоуна заговорил. Как тогда?» «Он теперь мало что соображает, бедный парень», — вздохнул клоун. «А вот ты, насколько я понимаю, за себя отвечаешь». Повисла тишина. Клоун вроде бы ждал какого-то ответа, но что он имел в виду? «Я не обожженный», — решился Погон. «Со мной ничего такого не было». «Чего такого?» «Ну, как с лысым, то есть рисовальщиком или нашими. Паля он ведь тоже не совсем как бы нормальный. Погон не знал, где граница дозволенного. Сам-то Клоун не из этих ли? А то может и обидеться». «Со мной такого не было. Я вообще в зоне недавно». Это заметно, браток. Хорошо, что сам сказал, но и об этом позже. Видишь ли, моих людей убили. Они шли к червью, унесли артефакты. Хотя заметь, червь товар задерживал, но я свои обязательства выполняю. И вот они шли, но их вместе с контейнерами разнесли в куски с вертолетов. Я сам был на месте, там выжженная земля. Ничего не осталось. Ничего. По складам повторил клоун. И тут ты приносишь мне две вещицы. Браслет. Это я еще мог бы понять, он, наверное, и атомный взрыв выдержит. Но маска? Вот эта маска? Амеба должен был спрятать ее на теле. Она была ему нужна для возвращения. Здесь, видишь ли, проколоты кое-какие дырочки. И что они означают, известно только нам. «Итак, кто-то взял эту маску омебы до вертолетной атаки. Что ты по этому поводу думаешь?» «Не знаю, что и думать. Можно я закурю?» «Сперва скажи, потом кури». «Ну, я ведь у червя был человек новый. Паля молчал про маску. Я ее увидел-то, только когда уже мертвого его обыскивал. Не знаю, что думать. Но нашли мы ее в подвале. Она была надета на ту тварь». Это точно. А тварь была женского пола? Быстро спросил клоун. Вроде бы... Опять растерялся погон. Я ведь не проверял. Я выстрелил, и все. И те две снаружи, которых из пулеметов покрошили в куски. Я к ним тоже не присматривался. Зачем мне это? Дурацкая история. Сделал вывод клон. Но дурацкие истории внушают мне доверие к рассказчику. Такова зона. Если верить тебе, она мне черную метку передает. Персонально. С Чего бы? Контролер, маска, девки из каблуков. Мистика. Я должен тебе поверить, да? Не отвечай. Лучше расскажи мне о черве. Постой, угадаю. У него неприятности с матча? Почти. Свои прикончили. Клоун откинулся назад. За нарисованной улыбкой погон не сумел различить выражение лица, но, судя по голосу, клоун был встревожен. Скресятничали? Бросили босса?» «Ну, вроде того. Не все, конечно, но они победили. Только Паля ни при чем, он...» Погон совершенно не понимал логики разборок в доме червя, но решил рассказать. «Его червь сюда послал, тебя искать, и Паля согласился за миллион рублей». И не прикрыл червя, — закончил клоун. А потом пошел отрабатывать. Урод! Он с силой ударил кулаком по столу. Идиот. Лучше бы просто застрелился. Значит, теперь от меня в ту сторону только мачо. Что ж, допустим, я тебе поверю. Паля мог взять эти вещи в его стиле. Он всегда был сволочью, твой Паля. Я когда узнал, что червь его пригрел, хотел пойти туда и вторую ногу моторвать, оторвать, но передумал. Зря оказывается. Хотя какая разница? Но теперь зона мне через палю привет передала, а это обидно. Зря я не убил его. Расскажи теперь, как вышло все у завода. Стараясь не путаться в деталях, погон поведал о короткой и глупой бойне, возникшей, по его мнению, из-за каких-то пустяков. «Док сказал так же, одобрил клоун. «Дока я еще разъясню по своим каналам. Но от себя не знает никто. Как так вышло? Я вообще-то родом...» «Молчать!» Кулак клоуна снова врезался в доски. «Спятил? Я не желаю знать, как тебя зовут, щенок. Мне интересно, зачем ты пришел в зону? Кто тебе помог?» «Никто». Погон почувствовал себя идиотом. Я сбежал из спецбатальона, через кордон. Неприятности у меня вышли. Убил кого? Погон вздохнул и потупился, надеясь, что это будет воспринято как положительный ответ. С волками жить поволчивый Тут уважают только тех, кто готов убивать. Да мне подробности не нужны, смилостивился клон. Мне нужна правда. Приблизительная хотя бы правда. Или ты придурок? Или ты дофига умный и пришел сюда не просто так? Тогда, конечно, очень красиво было бы объявить себя посланцем зоны. Мол, зарвался ты, клоун, она и решила с тобой покончить. Но для такого варианта ты молод что-то. Работать на меня будешь? Могу, пожал плечами погон. Или хочешь вернуться назад? Нет, наверное. Тамача, я его не знаю» а из наших только двое остались, или трое, если капюшоны считать. «Хочешь на меня работать?» — сказал клоун, и его интонация погону не понравилась. «Хорошо. У меня есть для тебя работа. Ты человек свежий, зоны не трахнуты, верно? Значит, можешь один ходить». Клоун замолчал, молчал и погон. «А что тут скажешь? Это молчание, видимо, позабавило хозяина землянки». «Готов, значит?» «Нет, одного не пошлю, не бойся. Сходишь с Варгом, он мой должник. Просто сходишь и передаешь кое-какие вещички кое-каким людям. Цена охотки – тысяча. Согласен?» «Согласен», – снова пожал плечами Погон. «Далеко это?» «Нет, недалеко». Хозяин опять помолчал, разглядывая гостя. Погона, наконец, удалось отыскать на размалеванном лице настоящие глаза. Маленькие, холодные, недоверчивые. Хотелось спросить, а удобно тебе вот таким дураком расхаживать? — Завтра утром, — решил клоун. — Мессер, уведи его, накорми. Утром дашь оружие отправивших с Варгом на маршрут. Экипировку уточню. Вбежавший на зов, Мессер сделал погону, приглашающий жест. Выйдя из землянки, они услышали близкий рок от вертолета. — бегуем за мной, — рявкнул Мессер. По петлях метров 100 между деревьями, оба скатились в новую землянку, где уже находилось около десятка бойцов. «Душить нас взялись какие-то твари!» – процедил кто-то сквозь зубы. «Ищут! Раньше козлы крылы боялись так далеко забираться!» «Ничего, мы за них тоже возьмемся!» – пообещал выглядывая землянки мессер. «Еще как возьмемся!» Проводя погону вглубь землянки, он как-то чересчур зло толкнул его в спину.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 Тебе не верят. Зона крысятников не любит, и я тебе прям скажу, что думаю. Клоун тебя за подсадного держит, браток. Уж не знаю, правда ли, не мое дело, но остерегись. Думаешь, убьют меня? Вот еще. Сам говоришь, клоун на ходку посылает. Только ходка это будет необычная, готов поспорить. Так я не один иду, пояснил Погон. С человеком клоуна. Не станет же он ради меня своего гробить.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 Это надежно. Пока погон разбирался с ремнями, Варк вкратце объяснил ему, что за приборы получил на складе клоуна. Детектор аномалий, да два. Старая штучка, но другого не выпросил. Ничего, у меня научный детектор есть. По нему и пойдём. А твой при обнаружении полей щелкает и лампочка красная загорается. Если не перегорела конечно, или контакт какой нет отошел. Ничего, это нам в запас. Аптечек вынесешь две. Обычную и диагностическую. Тоже американская.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 Не смысла перечислять все, что люди врут. Но какая-то очень серьезная штука, связанная с монолитом или болотом, действительно есть. Эти парни сразу дали понять, что шутить не станут. Им нужны большие поставки, но ведь и клоун не дурак. Иного клиента лучше пустить, понимаешь? Погон кивнул, хотя немного понял, да и не слишком его занимала эта беседа. Больше тревожило, что поспать не удалось. Идти недалеко но место нехорошее. Эти ребята, которые представились людьми «Сталкер»,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 Засов, наконец, громким скрежетом поддался. Не переставая посылать во тьму очереди, погон задом прошел в распахнувшуюся калитку. Пока он перезаряжал винтовку, Варк успел снова задвинуть засов, и почти тут же в ограду силой врезались сразу несколько уродливых тел чернобыльских кабанов. Металл жалобно гудел. Слышались все новые удары. «Не трать патроны!» – закричал Варк, перекрывая вирепой хрюками. «Пошли!» – «Они повалят ограду!» – «Мы уйдем, отстанут!»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 «Не раз такое случалось. Клоун не ангел. Но нам чего бояться?» Голос Варга становился все тише. Появлялись мурлыкающие интонации засыпающего с чистой совестью человека. «Убить нас — дело невеликое, никому не нужное. Заставят вывести клогову клона. Так все и так знают район, а вот отыскать нашего барыгу здесь, под землей, непросто. Он на одном месте два раза ночевать не любит, и это тоже не секрет». «Скорее, сделка пройдет как положено. Сдадим им, что принесли. Получим какую-нибудь мелочь. Ну, и на словах для клона что-то принесем. Зато с меня долги спишутся. А мне какая выгода?» «Ты себя зарекомендуешь. Хотя клон человек хитрый, очень хитрый. Боится людей из ниоткуда. Странных людей чует. А тебя даже вроде испугался. Я посплю, ладно?»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 «Еле двадцать наверное. Искатели приходят не ради того, чтобы уйти», — довольно надменно пояснила Норис. «Мы ищем то, что обманутый называют исполнителем желаний. Или монолитом». «Ага». Погон решил пока этим и ограничиться. Любопытство в зоне не поощряется, а показывает свою невежественность и вовсе опасно. «Но для этого нужно пройти к саркофагу», — продолжила Норис. «В одиночку бесполезно пытаться». Нужно много надежных бойцов. Вот и все, что я могу тебе сказать об искателе. Ты бывал во всех краях, учес? Нет, но давно собираюсь побывать. Твой костюмчик хорошо держит радиацию. Я верно понял. Не продается. Норис даже улыбнулся, а погон не сдержался, отметил про себя: Вот когда улыбается, надо стрелять. Улыбка расслабляет человека, тормозит реакцию. Ее зовут норис.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 Такая группировка, чистая женская. Говорят, нет уже каблуков. С кем-то сцепились и проиграли. Ну так вот, поймал, связал, затащил в уголок. Нехорошо, конечно, зона такого не любит. Но у меня кровь заграла. Но когда я ее раздевать начал, девка так нехорошо улыбнула, что... Погон, придется караулить теперь. Радиация, радиация, ведь она дерна раскопала. Буду караулить, легко согласился Погон и поднес поближе табурет. «Так что дальше?» Улыбнулась она и... и... я насторожился. Кровь в кровью, но особо эмоционально долго тут не живут, сам понимаешь. Легонько так провел рукой ей под платьем. блоки в платье ходили. Заход у них такой понтовый был. И чувствую. Что-то есть, что-то лишнее. Ну, говорю, рассказывай. «Граната?» Засмеялся Погон. «Нечто вроде».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 А ведь кажется, что это было давно. Изменился вместе с именем. Попадись только мне сейчас. Квостенко, очекян, кровец, да кто угодно. Драться так драться до смерти. А тогда сильных нет. Потому что жизнь у каждого только одна. Нара немного уходила вверх. Фонарь высвечила все новые метры черной земли. Не завалило бы. Вдруг спохватился вагон. Крепежа нет. А варк на помощь не полезет. Как там? Напомнил о себе напарник. Его голос показался очень далеким, но оглянуться в узконаре погон не мог. Господи, а назад я как поползу. Вылезти и развернуться не получится. Там радиация. Вообще, лучше края не приближаться Неужели меня все-таки кто-то приманил? Нормально! Он постарался говорить твердо. Еще немного вперед продвинусь. Но дальше погон не пополз, остался лежать. По какому-то наитию выключил фонарик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 — изумился Погон. — Да уж ясно, что не наши. Они звали Нори, слышишь? — Ну и наплевать, не открывай. — Так ведь люк у нас не из танковой брони. Грозятся взорвать. Слушай, брат, поздь ты вперед. Погон посветил на станке мутанта. Ему почудилось, что среди них произошло какое-то движение. Плотная пробка из кровавого месива, к тому же пахнущая, словно тварь уже неделю мертво провалялась на солнце. — Да скажи им, что здесь ее нет!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 «Ну, конечно, у нее же когти!» Со странной завистью подумал погон и ударился о воду. Хорошим пловцом он никогда не был, но там, где Никита Нефедов портупе и ботинках неминуемо пошел бы ко дну, погон выплыл и даже не потерял автомат. Под руку попало что-то слизкое, мерзкое, но она не подумала его отпускать, надеюсь, что это всего лишь корень. Так вроде бы и вышло, хотя наверняка не скажешь. Фонарик потух, не выдержал купания.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 рано, но это предала силу. Руки заработали чаще, уверенней, бросив тело в бок к левому берегу. Варк, насколько мог видеть погон, просто мирнул. Леве! Леве! продолжал кричать невидимый корректировщик. «Черт! Ты уже не достанешь! Гранатомет дайте кто-нибудь!» «Где же они там устроились на склоне?» – успел убедиться погон. Куда протаться от гранаты, он совершенно не знал. «Ну не нырять же!»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 «Садись в углу, туда из норы сквозит, запаха почти не чувствуется». «Ну, рассказывай, куда делся, а я тебе пока щеку обработаю». «Здорово, кстати, рассадил». «Это что, в норе как-то вышло, а потом плаву я не очень». С полным ртом промямил погон. «Пришлось на берег убираться, винтовку утопил». «Зато повидался с Норрис». Варк кивнул на новый автомат. «Понятно. Но я сплавился на пару километров. Там пересидел в ночь в знакомом местечке и вернулся».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 Ух, елопух!» «Как дела, приятель?» «Погон не видел человека. Он, наверное, стоял за одним из старых деревьев». «Ну, как можно было разогнать кабанов без выстрела? «Все в порядке! А у тебя, браток?» «И у меня все хорошо. Вижу, за добром вернулся. А мы вот не догадались, что вы успели что-то припрятать. А то все проще было бы. «Слушай, ты у меня на прицеле, но стрелять я не хочу».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 То план мы летит ко всем чертям, не нетвердым голосом сделал погон напрашивающийся вывод. Может, какая-нибудь экипировка от нее спасет? Шлем хотя бы. Да еще имеется костюм от радиации. Сколько же это стоит? Варх так и не пришел. Перед самым закатом погон набрался достаточно смелости, чтобы выйти из домика и залезть вместе с рюкзаками на крышу.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 Кроме того, выйдет, что я украл эти вещи. Скажет крыса. Значит, только клоуна. Около полуночи на северо-востоке стрелялись пулеметов, и, насколько мог судить погон, происходило все на ближайших постах клоуна. Это добило у него всякую охоту что-либо предпринимать ночью. У кокоши, не спрашивая, кто такой. Он лежал, часть тянулся за часом, ничего особенного больше не происходило. Мелочи по лестнице не взобраться,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 Остальное оружие, хорошо закрепленное, отправилось мертвым хозяином в последний путь. Погон открыл глаза свежие, будто и не засыпал, и даже не хотел спать. Поднес глазам руку с доставшимися от паля часами. Почти четыре. Финтовка не шла из головы. Хорошая вещица. С оптикой. Он подполз к краю, попробовал высмотреть что-нибудь за оградой, вроде бы рассмотрел блеск. Ты уверен, что это она? «Маловероятно, что пилота сапал мутан заморенный». Погом вздрогнул, затаил дыхание. Люди стояли совсем рядом. Их скрывала темнота и нависшие над землю ветви. Вскоре он заметил бесшумно скользящие тени. Они искали товарища, но винтовку пока не заметили. «Даже кнопку на спасателя нажать не успел», снова заговорил второй голос, низкий и хриплый. «Конечно она влепила пулю в затылок и сидела».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 Надо возвращаться к старшему. Верно. Вот где ты здесь. Тени остановились, раздалось приглушенное шуршание, будто кто-то шарил по земле, задева опавшие листья. Да, его рация. Пельник нормальный. Где тогда труп? Кваны растащили по кускам. Искать, что ли? Идем к шоссе, там спокойнее. Странные люди ушли как раз перед самым рассветом.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 «Не вернулся», — повторил мессер. «Шульц, отойди в сторонку». Теперь погон мог целиться только в одного из них. Ни о каком дружеском, доверительном отношении речь не шла с самого начала. «Вы на встречу попали или нет?» Широко улыбаясь, мессер пошел на погона. Он явно не собирался тянуть резину. «О, какая у тебя штучка! Дай посмотреть оптику». Ему оставалось делать шага 3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 Любопытство радион подошел и, приглядевшись, рассмотрел нехитро устроенную растяжку. Старую, всеми, наверное, забытую, но упорно ждущую жертвы. Тот, кто ее оставил, наверное, уже мертв. Подумал с погоном. И я буду мертв, если не перестану носиться, как конь. Никакой детектора мини не предупредит. Этого дерьма в зоне должно быть полно, но чтобы не бегать, надо лучше думать. А я даже не знаю, куда иду. Он, стараясь шагать по своим следам,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 Еще задолго до того, как бомж подошел к лесу, погон услышал его монотонное бормотание, разобрав даже любимое словечко «зона». Ни одна тварь не появилась за это время поблизости. Ни в одну аномалию бестолково бредущий сумасшедший не угодил. «Везет же дуракам!» Погон сплюнул, но тут же вспомнил, что ему самому тоже удивительно везет. «Лысый!» – позвал он бомжа, когда тот выбрался на шоссе, явно собираясь двигаться куда-то на восток. «Иди сюда! Это я!» Бомж молчал испуганно оглянулся и вдруг побежал прочь. Погон, отчаянно ругаясь в несколько скачков, догнал его и затащил за деревья. «Не узнал, что ли? Это я по... Па... Ну, каша, помнишь такого?» «Каша не такой!» — буркнул бомж, отводя сумасшедшие глаза. «Нет больше каши. Недолго имя его жило. А сам он живой, его зона любит». «Это я, дурак, я!» Погон похлопал себя по карманам и нашел зажигалку, бесполезную вещицу, которую все таскал с собой, словно талисман. «Вот, видишь? Это ты мне дал!» «Жак!» – успокоился лысый и тут же загрустил. Он повертел в руках смятую зажигалку, даже понюхал. «Жак, мой друг, зона его любила, забрала». «Хорошая любовь!» – хмыкнул Погон. «Ты куда идешь-то?» «Туда!» Бомж показал пальцем. «Кушать хочу». «Клоун тебя кормит?» «У клоуна живу», — согласился Лысый. «Ночую, кушу разговариваю со всеми. Они меня называют рисовалищик, но я не помню. Наверное, это мое имя, но его больше нет». Погон почесал в затылке. Ему совершенно не хотелось, чтобы клоун узнал об этой встрече. «Может быть, следует прикончить старика?» Он даже потряс головой, прогоняя эту мысль. «Понятно. Ну что ж, это хорошо. Живи счастливо, лысый. Про меня забудь. И еще. А что там с этими гаражами? Ты не видел какой-нибудь подвальчик укромный?» «Есть. Много», – закивал бомж. «Дома стоят, людей нет, только крысы живут. Крыс много, им там хорошо, укромно». «Это плохо», – вздохнул погон. «Ну, ладно, будь здоров». «Прощай, Лысый!» Он снова пошел на запад, намереваясь убраться подальше от владения клоуна. Конечно, никто не видел, кто стрелял в Шульца и Мессера, но и без того хорошего отношения ждать не приходилось. «Шрам!» – вдруг крикнул Лысый. Погон обернулся, инстинктивно вскидывая автомат. «Не ходи в бар Сталкер!» «Чего?» – опешил Погон. «Сталкер?» – ты сказал. «Бар Сталкер!» – повторил Лысый. «Не ходи туда. Люди из Монолита сегодня хотят его уничтожить, а они не совсем люди». «Какой еще бар?» – погона развел руками. «Оглянись, старый хрен, какой тут бар?» Он осекся, медленно повернул голову, улавливая далекий звук. По шоссе явно ехала машина, приближаясь к владениям клоуна Запада. «Прячься, лысый!» Но бомж уже потерял интерес к собеседнику и спокойно шагал прочь. Неизвестная машина приближалась быстро, и погон решился догонять старика. Даже и лучше, подумал он, укрываясь за кустами. Посмотрим, как они к нему отнесутся. Надо же машина среди бела дня. Звук все нарастал. Это оказалась не одна машина, а целая караван. Два камаза, небольшой автобус, нива и еще один большой грузовик, прежде невиданный погоном. Ехали не слишком быстро, но и немедленно, Уверенно, никого не боясь. Даже солидно, вертолетов не боятся, догадался погон. Знает, что не будет никаких вертолетов. Лысы брел посередине шоссе. Наглянуться он и не подумал. Тогда передний КамАЗ, сбросив скорость, дал протяжный гудок. Бомб смешно подскочил и бросился дальше по дороге бегом. Так караваны проехал мимо. Время от времени доносились подгоняющие Лысого гудки. Погон заметил в автобусе с десяток вооруженных людей, а вот грузовики, похоже, шли к вооружнякам. «Пройти по следам», — решился Погон. «Там, откуда они приехали, тоже должна быть неплохая база. Стрелки всем нужны, разве не так? Относиться будут подозрительно, как клон. Но хотя бы накормят и переночевать дадут». Он не совсем был уверен, что все пройдет так благостно, но ничего больше не придумал. Еще около часа прошагав вдоль шоссе на запад, Погон увидел мост. Неширокая речка делала здесь поворот, направляясь теперь к югу, а шоссе уходило дальше — Видимо, к центру зоны, к ЧС. Машина явно пришла из-за моста, и надо было на что-то решаться. Погонь немного постоял за деревом, выкурил последнюю сигарету, разглядывая не слишком надежно выглядевшие опоры. Возможно, именно здесь вышел на берег Варк, если он все-таки вышел. Вдоль реки по восточному берегу тянулись вросшие в землю деревянные домишки. Отчасти из них остались лишь пятна пожарищ. То ли местные жители устроили здесь дачный поселок, То ли какая-то захудала деревенька сгорбилась у самой реки. Впрочем, раньше до катастрофы все могло выглядеть совершенно иначе. Бросив окурок, погон взвел курок кольта, нервно передернул затвор Калашникова и пошел к мосту. Его раздражало открытое пространство. И из леса хорошо видно, и от деревни. На мосту будет еще хуже, но бежать нельзя, надо следить за детектором. Машины проехали спокойно. Об этом говорили свежие следы протекторов на участках дороги, с которых полностью, словно старая кожа, сошел асфальт. Погон собрался было все же побежать, ориентируясь на них, но тут детектор защелкал. Осторожно обойдя аномалию, он убедился, что КАМАЗ наверняка задел ее бортом. Вспомнив высокие, крепко пригнанные борта машины, погон решил не рисковать. Те в кабинах могли не обращать внимания на некоторые аномалии, а его убьет любая. Но в очередной раз оглянувшись, он заметил несущегося к нему полоски деревьев кабана. Скинув оружие, Погон приготовился пристрелить тварь, когда она окажется ближе, чтобы не тратить зря патронов. «Сволочь тупорыла! Теперь все в округе будут знать, что на мосту кто-то есть!» – разозлился он. Однако отчаянный кабан-одиночка, этот мутировавший в убийцу лесной зверь, до Погона так не добрался. На полном ходу он влетел в аномалию, и человек даже вздрогнул от пронзительного визга. «Удивительно, до чего тонко могут пищать эти могучие лохматые существа?» Кабан затормозил, на миг скрывшись в клубе пыли. Когда Погон увидел его снова, то шерсти на мутанте уже не осталось, а голая шкура на глазах покрывалась волдырями. «Мать-перемать!» – только и сказал Погон, которому пока не часто удавалось видеть действия аномальных зон ножевых существ. «Вот уж!» Обожженный Кабан бежал к лесу, мотая от боли огромной головой. Погон снова повернулся к мосту и увидел Варга. Старый знакомый брел к нему, пошатываясь. Лицо — сплошные кровоподтеки. «Ты откуда, дружище?» — искренне обрадовался Погон. «А оружие-то где?» Варг не отвечал. Почуяв неладное, Погон пошел ему навстречу с улыбкой, а сам пытался разглядеть на мосту или около кого-нибудь еще. Наконец, между ними осталось лишь десяток шагов, и оба остановились. Варг медленно поднял руки. «Да что случилось?» Тихо спросил Погон. «Кто здесь? Что им нужно?» «Это Монолит. Ночью прислали сюда отряд, чтобы контролировать мост. Сегодня не получают уклон на груз. Ну и еще какие-то, кажется, дела на том берегу». «Кто это Монолит?» Погон решил, что темнить не время. «Что им от нас нужно?» «Ты не знаешь». Варк невесело усмехнулся. «Сталкеры кто же еще? Да только особенный. Все они связаны какими-то ниточками с этим... Сталкер, надо за такие ниточки тянуть к скорой смерти. Группировка, банда, одна из самых прошивых. Погон. Они тут все будто наркоты объелись. Меня скрутили, и я им всю ночь о клоуне рассказывал. Снова и снова все, что знаю. Схема рисовал блиндажей. Если клоуну знает, мне конец. Потом о клоуне. Где эти монолитовцы сидят? Внизу под мостом? Даже не думай. Их человек 10 есть пара пулеметов. Отмороженный псих, я же говорю. Верит, что монолит нам и они подарили. Эволюционный модуль. Погон, ты должен разрядить автомат и поднять его над головой. Не тяни, прошу тебя. Нерешительно взявшись за рожок, Погон вдруг заметил, как странно выглядят пальцы Варга. Долго же ты с ними дрался. Я дрался? ты эти сволочи сломали мне все пальцы. Сразу... Хорошо еще не отрезали. Видел я и такое. Человек со сломанными пальцами в зоне. Труп. Он стрелять не может. Погон сплюнул. Лучше и не скажешь. Труп. Даже если их отпустят, много не навоюешь. Он отстегнул рожок и, подойдя плотную к варгу, переложил коль за пазуху, оставив расстегнутый одну пуговицу. С ума сошел, прошептал Варк. Убьют. Сам говоришь. Труп. Варк. Ты на месяц вышел из строя, и только я стану о тебе заботиться. Сам говоришь, клоун убьет. Надо держаться вместе. Десять человек. Делай, что решил, Погон. Чем могу помочь? Где они? Четверо под мостом. Остальные на том берегу. Пулеметы тоже. Один там, другой здесь. Погон, слышь, я им сразу сказал, что знаю тебя. Ведь не хотели тебе пристрелить, но я сказал, не надо, приведу. «Я сказал, он может знать что-нибудь интересное, не убивайте. Это на полтысячи рубликов тянет, ты не находишь». «Зато ты думаешь, и все не о том», — обозлился Погон, поднимая автомат над головой. «Совсем не можешь стрелять?» Они двинули к мосту. Справа появился человек в армейской каске, который поманил их рукой к себе. «Совсем? Даже мизинцами? Даже членом? В нем костей нет, так просто отбили». «Тогда пристегнешь мирожок». Варк вздохнул, собираясь возразить, но погон прямо-таки зарычал. «Дело о наших жизнях, браток!» «Да, больно, ну уж потерпи! зубами пристегнили, ладонями, я не знаю!» «Тебе придется это сделать! Или конец обоим!» «Попробую!» До моста осталось 20 метров, когда парень в каске заговорил. «Сделайте по шагу в сторону, разойдитесь!» «Ты с Калашом! Разведи руки в стороны!» «В одной автомат, в другой разжег! Быстро!» «Теперь оба повернулись кругом. Опять кругом. Хорошо. Медленно ко мне». Рядом с ним появился еще один. Худой и длинный, в пятнистом натовском камуфляже. Сохранились даже буквы на груди. Оба были вооружены знакомыми белигийскими винтовками. «Командовать ты гораздо, башкой думать нет», — злорадно думал погон, приближаясь. «Затвор передернуть не приказал, да и вообще надо было заставить бросить. Ладно, гад, подожди еще немного». Он совсем не боялся. Почему, и сам не смог бы объяснить. Знал, что шансы на успех ничтожны, что сейчас, наверное, умрет, но не боялся. Зато Варк трясся так, будто через него пустили электрический ток. «Отлично! Заходи под мост, перво ты!» «Со шрамом!» Погон даже не сразу понял, что это относится к нему. «Шрам?» «Да, щека «Привет, ребята!» – улыбнулся он. «Как жизнь?» «Иди, иди!» Да, уже иду. Подержи, Варк. Он даже шагнул к товарищу, чтобы бросить автомат и рожок поближе к нему. Именно сейчас монолитовцы должны были начать стрелять, но Погон надеялся, что этого не случится. Так и вышло. В следующий момент он уже падал в бок, выхватывая из-за пазы кольт. Они в самом деле были какие-то обмороженные, эти парни. Сперва стволы винтовок качнули слез за Погоном к варби. Потом обратно, да только он уже лежал на земле и стрелял. Винтовки тоже плюнули огнем, но пули прошли выше, а когда длинное пустило оружие, погон уже перекатился. Парень в каске не упал, получив пулю в грудь, только покачнулся и опустил голову. Зато его товарищу погон искупился попасть со второго выстрела прямо в глаз. Тут уж никакой доктор не требовался. Варк все еще возился с Калашниковым, погон всадил в оставшегося на ногах врага еще одну пулю и собирался прыгнуть вперед, чтобы завладеть одной из винтовок, но из-под моста выскочил новый монолитвец криком выпустил длинную очередь от живота. Пули били землю, прочерчивая свинцовую пунктирную линию. Эта линия приближалась к погону, и он бросился влево, стараясь, чтобы так и не упавший парень в каске оказался между ним и стрелком. Скорее всего, это не спасло бы его, но автомат монолитовца неожиданно замолчал, оборвав смертельную фразу. Заклинила, Дэйв!» – заорил монолитовец, отшвыривая провинившееся оружие. «Убей его, скорее!» Пока его коллега поднимал висевший на плече дробовик, Погон использовал две оставшиеся пули. С прямой руки цели в живот, словно в тире. Он знал, что если промахнется, гибель неминуема, но рука не дрогнула. Оба выстрела попали в цель. Варг! Держи, держи! Варг попытался протянуть снаряженный автомат, держа его за приклад запястьями, и выронил. Секунда задержки могла все испортить, и Погон предпочел не нагибаться за оружием, а кувыркнуться вперед. Сразу же прозвучали звук строи, раненый в живот все же сумел поднять дробовик, а выскочивший из-под моста с другой стороны петры Дейв открыл огонь из легкого пулемета. В мгновение окна изрешеченный Варк не успел даже вскрикнуть. Времени убегать не было. Не поднимаясь с земли, погон выпустил рожопу Дейва, который тоже стрелял, казалось, прямо ему в лицо. И все же его пули легли рядом. Зато погон опять оказался точен. Когда Дейв завалился на спину, выпустив короткую очередь в небо, Погон посмотрел на парня с дробовиком, и не напрасно. Тот готовился выстрелить еще раз. Погон выстрелил не целясь, и в почти пустом рожке нашлись еще два патрона, которые и разнеслись с окраненного. «Я в рубашке родился!» «Нет, я монстр зоны! Нет! Я просто сукин сын! Я...» Погон лег на спину, не глядя сменил рожок. «Четыре трупов здесь, и варх убит!» «Шестеро на том берегу!» «Пулемет!» Мышцы болели, словно старшина целый день в спортгородке занимался только с одним солдатом. «И видел бы ты меня теперь, хрен усатый!» Вагон хотел забрать оружие убитых, но, сделав еще два шага к воде, увидел на том берегу двух монолитовцев. Оба целились в него, но он успел отскочить назад, исчезнув из поля видимости. «Быстрее надо, суки отмороженные!» — крикнул он, что из силы, прячась за въездом на мост. По выработавшейся привычке он бросил короткий взгляд через плечо и вздрогнул заметив уже совсем рядом бегущую фигурку в шлеме с глухим забралом. Чтобы Погон не сомневался, Норис помахала рукой и что-то выкрикнула. «Отлично! Вот это просто отлично!» Погон заметил какое-то движение на мосту и дал упреждающую очередь. «Ну что ты торчишь здесь?» Сразу же начала орать запахавшаяся девушка. «Гранатами сейчас накроет, идиот! На мост давай, на мост!» «Торчу, потому что тебя жду», — Резон возразил Погон. Норис дотянулась до ноги Дейва, втянул его под прикрытие бетонной снова моста и завладела пулеметом. «Что ты забираешься делать?» «За мной иди, тютеха!» Она в самом деле выскочила на мост. Погон хотела было спросить, зачем ей надо умирать именно сегодня? Но странное чувство толкнуло его следом за Норрис. Снова резко кольнуло в щеке. Он уже набирал скорость, когда над дыр головой по высокой дуге пролетело сразу три гранаты. Норрис размаха бросилась на бетон, легко проехав несколько метров на животе. Последовав ее примеру, погон понял, что его одежда, в отличие от комбинезона девушки, таким фокусом малопригодна. «Вставай, вставай, только скорость!» Снова закричала Норрис, когда еще слышался свист осколков. «Левая сторона твоя!»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 Один скорчился у самого съезда, второй ждал снизу, сторожил противоположный берег. Оба почти сразу открыли огонь, но тот, что прятался у конца моста, при этом разогнулся и тут же был срезан внимательный норрис. Подняв тучу брызг, погон упал в воду. Сперва его накрыло с головой, но когда удалось встать, оказалось, что вода доходит только до горла. В лицо полетели брызги. Это нашарило прыгуна очередью монолитовиц из-под моста.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 Но тут же сильно рука вздёрнула погона на ноги. «Шагай вперед, не оглядывайся! Ствол ко мне не поворачивать! У меня ПНВ, имей в виду!» По дороге погон глубоко выдыхал, стараясь уловить запах дерьма или еще каких-нибудь отходов. Но, видимо, слишком уж давно жители не пользовались клозетами. В темноте ему пришлось ввести рукой покладки, но это не спасло его от ушибов. Какие-то железяки и то и дело попадались под ноги. «Сейчас направо будет отвлетление, настоящая труба. Не бойся!»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 установившего на капоте пулемет. «Не свети еще рам!» – сурово приказал Пиноккио. «Из другого окошка полебуешься. «Я вижу, куда он смотрит, не боись!» – довольно резко ответил Погон и обернулся, чтобы рассмотреть наконец своего -то, то ли спасителя, то ли пленителя. Рослый плотно седой мужчина, небрежно нацеливший на него висевший на ремне автомат, на Пиноккио не походил ни в малейшей степени. «Имена не выбирают!» – вспомнил Погон слова лысого рисовальщика. «А я...» «Наверное, тоже нет. Сперва чериф назвал, потом Док, теперь Норрис. Правда, она меня так не называла. Но черт бы с ней, больше, может, и не увидимся с Полоумной. вам. Пиноккио кивком указал на дверь, но сам остался на месте. «После вас!» «Извини, на ты, гвозь, тебе и любезность!» «А я тебе верю!» Глядя в усталые глаза Пиноккио, как можно наглее ухмыльнулся погон и выбрался из подвала.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 «У хороших людей и доллары принимают. У тебя есть или дать?» Вагон не знал, что сказать, но тут у моста раздались выстрелы. Они осторожно раздвинули траву и увидели, как монолитович на том берегу отбивается от выскочившей из леса семейки кабанов. «Плодятся, плодятся!» — вздохнул пинокио «Растут у них поросята быстро. Месяц, и уже здоровенности кач». «Пристрелить бы его, чтобы выиграть еще немного времени».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 «У меня информация. У бара Сталкер сегодня будет много монолитовцев». «У меня такой информации нет». Пиноккио погладил автомат. «Знаешь, как сделаем?» «Как?» «А вот!» Здоровенный кулак в тот же миг заслонил поле зрения. Оглушенный погон упал. Тут же грудь сдавила, будто слон наступил. Но это оказало всего лишь колено Пиноккио. Он приставил колбу поверженного револьвер и грустно улыбнулся. «Ты не по чину возникаешь, Рам. Ты ошибся адресом, понял?»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 Колено снова сдавило грудь. Погон услышал тихий смех и совершенно взбесился. заскрипел зубами, попытался хоть немного сдвинуть себе этот кабаний окорок. Ничего не вышло, но соскользнувшие пальцы нащупали толстый ремень врага. «Мало тебе, Искатель!» Пиноккио смеялся добродушно, пуская дым из ноздрей. Его полное и, в общем, не злое лицо Погон видел через заливавшую в глаза кровь. «Сейчас продолжим. Не устал дергаться?» «Нож...»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 Пинокки попытался вырваться, не смог, и вдруг погон почувствовал, что левая рука, лежавшая на ноже, свободна. Нос тут же хрустнул под ударом пудого кулака, но погон лишь зажмурился. Он вытащил нож, размахнулся, насколько позволил окоп, и ударил наугад. «Сволочь! Говнюк! Мразь!»